Он выругался. Мне не нравилось, когда он ругался. Это действовало на нервы. А все потому, что в его устах, как он однажды поведал, ругательство было не выплеском эмоций, а обдуманным изъявлением глубинного желания. Ругался он редко, но в то утро изрыгал проклятие одно за одним. Наконец он прорычал «Уйди!» «Давай, убирайся!» «Заикаться мне тоже не нравилось, но... но... Андерсон, если мистер Андерсон хочет увидеть меня, он может подождать до одиннадцати, но это излишнее». «За что я тебе плачу?» «Очень хорошо, сэр. Конечно же, вы правы. Я нарушил правила и получил нагоняем. Но теперь, когда с этим покончено, я могу предположить, что было бы все-таки неплохо увидеться с Андерсоном. Не можешь. А десять тысяч долларов нет. Во имя всего святого, сэр. Почему нет?» «Черт побери, ты изводишь меня!» Вульф повернул голову на подушке, вытянул руку и ткнул в мою сторону пальцем. — Да, изводишь, но временами это бывает весьма полезно, так что я не буду брюзжать. И вместо этого я отвечу на твой вопрос. Я не встречусь с мистером Андерсоном по трем причинам. Во-первых, я еще не встал с постели... Я не одет и пребываю в дурном настроении. Во-вторых, ты вполне можешь и сам уладить с ним дело. В-третьих, я усвоил науку эксцентричности. Стоит ли трудиться над созданием репутации чудака, если при малейшем подстрекательстве возвращаешься к нормальному образу действий? А теперь убирайся. Немедленно. Я вышел из спальни, спустился вниз в кабинет и сообщил Андерсону, что если он готов подождать, то может увидеться с мистером Вульфом в одиннадцать часов. Естественно, он ушам своим не поверил, а когда убедился, что ничего иного не услышит, то взорвался. Судя по всему, особенно его возмущало, что он прибыл в дом Вульфа, прямо из спального вагона с центрального вокзала. Хотя я не понимал, что здесь такого. Я объяснил ему несколько раз, в чем тут штука. Такая вот странность, ничего не попишешь. Сказал я о том, что вчера был в уайтплейнсе поэтому в курсе ситуации. Это как будто его немного успокоило, и он начал забрасывать меня вопросами. Я скармливал ему историю по кусочкам, И меня от души повеселило выражение его лица, когда он узнал, что Дервин пригласил Бена Кука. Выслушав все, он откинулся в кресле, потер нос и устремил взгляд куда-то над моей головой. Наконец он опустил свой взор на меня. но «Ну и поразительное же заключение сделал Вульф. — Не так ли? — Да, сэр, что верно, то верно. Тогда у него должна быть какая-то поразительная информация. Я усмехнулся. Мистер Андерсон, я бы с удовольствием с вами потолковал, но к чему попусту тратить время? Что касается поразительной информации, и я, и Вульф будем немы, как музейные мумии, пока не раскопают могилу и не произведут вскрытие барсту. Так-то вот. Что ж... «Очень плохо. Я мог бы предложить Вульфу вознаграждение за специальное расследование. Расследование и отчет. Вознаграждение — это слишком расплывчато. Скажем, пятьсот долларов. Я покачал головой. Боюсь, он слишком занят. И я тоже. Возможно, мне придется этим утром поехать в Уайт-Плейнс. Вот даже как!» Андерсон прикусил губу и взглянул на меня. «Знаете, мистер Гудвин, я редко выхожу из себя, но не кажется ли вам, что это скверная затея? Или, лучше сказать, неэтичная?» Это меня взбесило. Я посмотрел ему прямо в глаза. «Послушайте, мистер Андерсон, вы сказали, что не помните меня, зато я помню вас. Вы ведь не забыли дело Голдсмита?» пять лет назад. От вас бы не убыло, если бы вы сообщили, что Вульф снабдил вас кое-какой полезной информацией. Ну да бог с ней. Положим, у вас имелись какие-то особые причины об этом не распространяться. Мы не возражали, но вы обернули дело так, что Вульф получил пятно на репутации вместо причитавшегося ему по праву и теперь толкуете об этике. — Должно быть, у вас они какие-то особые представления. — Не понимаю, о чем вы говорите. — Ну, конечно. Но если я поеду сегодня в Уайт Плейнс, кое-кто узнает, о чем я говорю. И что бы вы не получили на сей раз, вы за это заплатите. Андерсон улыбнулся и встал. — Не беспокойтесь, Гудвин. — Сегодня в Уайт Плэнси, вы не понадобитесь. Основываясь на полученной информации, я определенно решил эксгумировать тело барстоу Вы или Вульф будете здесь в течение дня? Возможно, позже я захочу связаться с ним. Вульф всегда здесь, но между девятью и одиннадцатью, а также четырьмя и шестью он недоступен. Мда чудак. Да, сэр, ваша шляпа в прихожей.